Так мы проехали еще две-три веселых и шумных улицы, вспыхнули, наконец, фонари, и стало совсем празднично, легко и радостно, как в детстве. Но улицы все тянулись, некоторые попадались совсем невозможной длины, и вот мы уже оказались в части Москвы, которой я совсем не знал. Что-то еще вначале называл извозчик какие-то улицы, с непривычно и странно звучащими именами, но дальше в переулках замолчал. Началось неведомое и для него. Вообще неприятно ехать по городу, которого не знаешь. Тогда эти ломанные, запутанные и странные проходы между домами теряют свою планомерность и значение улиц, является чувство неуверенности в направлении — и вместе с ним смутный намек на какую-то безысходность. Когда же таким неведомым городом оказалась Москва, которую, как мне думалось, я хорошо знал, стало совсем неприятно, даже жутко. От темных дыр безымянных переулков, в которые мы погружались, пахнуло какой-то опасностью, обманом, предательством. Силою вспоминалась Мария Николаевна, и тот неизвестный в барашковой шапке захотелось бежать, нестись в скач, а извозчик лёлся все с той же усталой медленностью, поворачивал, кружил, молча и неуверенно дёргал вожьями. Его неподвижная спина приковывала взгляд. И уже начинало казаться мне, что всю жизнь, я только и видел, что эту спину, зная ее каким-то последним, совершеннейшим знанием, как нечто вечное, предназначе, всегда одно и то же. И все реже становились фонари, и все меньше попадалось освещенных лавок и освещенных окон в домах, как будто здесь была уже ночь. И все спали На одном завороте извозчик остановился что ты лошадь не идет а чего ты стал спросил я с беспокойством извозчик молчал и вдруг круто чуть не вывалив меня из накренившихся саней повернул назад заблудился Он помолчал и неохотно ответил: мы уже тут были, разве не узнаете я огляделся и действительно узнал именно вот эту комбинацию фонаря, панели, с угробиком снега возле и каменного темного двухэтажного дома. Да, мы тут уже были. И вот здесь началось самое невыносимое. Мы стали бесконечно долгое время кружиться по переулкам и улицам, где мы уже были. И куда мы не поворачивали, мы не могли уйти от места, где мы уже были, и, может быть, не раз, пересекли большую улицу с светлыми магазинами и народом и я ее узнал а немного спустя мы снова пересекаем ее и тот же городовой стоит на перекрестке спросить бы кого-нибудь сказал я нерешительно а что спросить то угрюмо помолчав ответил извозчик едем а куда и сами не знаем ты же говорил то- то что говорил постарайся голубчик мне это а очень важно очень извозчик молчал и когда мы отъехали уже пол переиулка нехотя ответил я и стараюсь а что же я делаю наконец мы как-то выбились из круга вот этого переулка с длинным забором я еще не видал и извозчик увереннее задергал вожьями и даже сказал коротко не оглядываясь это самое а скоро не знаю, Нет, еще не скоро.